Брахманизм. Брахманизм, как система религиозно-философских взглядов и ритуально-культовой практики, прямой наследник ведической религии. Однако брахманизм – явление уже новой эпохи, довольно далеко ушедшей от эпохи Вет, с ее первобытно-примитивной практикой обильных совместных общих жертвоприношений в честь племенных арийских богов. Долгие века трансформации и постепенное распространение в Северной Индии сложных социальных структур и протогосударств привели к заметному расслоению древнеиндийского общества. Появились сословия варны, брахманов, жрецов, кшатриев, воинов, вайшья, земледельцев, ремесленников, торговцев и шудра, неполноправных и рабов. Сословие жрецов заняло ведущие позиции. Жрецы-брахманы приносили жертвы богам, совершали обряды служили советниками у царей, держали в своих руках монополию на грамотность, священные тексты, знания. Усилиями жрецов-брахманов в поздневедический период были составлены так называемые «брахманы» – прозаические тексты, содержавшие ритуальные и мифологические пояснения и комментарии ко всем четырем ведам. Время составления этих брахман – 10-е-7 века до нашей эры, что практически совпадает с моментом канонизации всех вед. Тесная связь между жрецами-брахманами и текстами-брахманами Естественно и неоспоримо. Именно жрецам принадлежало право, даже обязанность, комментировать веды. Логично и то, что каждая из самхит имела свои собственные брахманы. Ригведа – Айтарию и Каушитаки. Самоведа – Панчавишму и Джайминию черная Яджурведа – Тайтирию, белая Яджурведа – Шатападху, Адхарваведа – Гопадху. Так как жрецы, о чем уже упоминалось, имели специализацию, обрабатывали свою веду. Итак, брахманы-жрецы, Брахманы-тексты. Наконец, появление идеи верховного Брахмана-Абсолюта, повлекшее за собой усиленную философскую разработку кардинальных проблем бытия и мироздания. Все это привело к формированию брахманизма религии древних брахманов. Страница 191. Формирование этой религии сопровождалось резким повышением статуса самих брахманов. В Шатападхе сказано «Есть два вида богов – те, что являются богами, и те, что поют славящие их гимны. Между ними следует разделить жертву – богам жертвенные дары – а человеческим богам, ученым брахманам, награду. И действительно, брахманы за совершавшиеся ими обряды жертвоприношения получали соответствующую плату. Считалось, что без этого жертва бесполезна. Согласно брахманам комментариям, существовали четыре формы платы – золотом, быками – лошадьми и одеждой. Сами брахманы должны были свято блюсти также четыре основных принципа. Быть подлинно брахманского происхождения, никакого смешения с представителями других варн, позднее каст, вести себя подобающим образом, учиться и блистать ученостью, помогать людям, то есть совершать для них обряды жертвоприношений. Все это ставило брахманов в исключительное положение. Их имущество не смел тронуть никто, даже царь. Их жизнь считалась неизмеримо дороже любой другой. А при их тяжбах с представителями иных варн Решение в пользу брахмана выносилось автоматически. Брахману просто нельзя было не доверять или противоречить. Словом, жрецы брахманы доминировали в древнеиндийском обществе, и они стремились упрочить свое положение. С этой целью и разрабатывались ими основы брахманизма. В брахманных комментариях делался акцент на существовании прямой связи между долголетием и бессмертием с одной стороны и количеством и качеством жертв с другой. Жертвенная еда – это и есть пища бессмертия. Был разработан обряд гикши, цель которого разделить индивида на материальную оболочку и духовную, бессмертную субстанцию. Считалось, что тот, кто совершил этот обряд, тем самым получал право на второе рождение, то есть становился дважды рожденным. Человек рождается лишь частично, только благодаря жертвоприношению он действительно рождается. В текстах-брахманах встречается описание многих обрядов, причем магии жеста и слова, символики ритуала придавалось огромное значение. Страница 192. Подчас эта магия и символика граничили с эротикой, что, по мнению некоторых специалистов, открывало путь для сложившегося позже тантризма. Уже в комментариях к брахманах, наряду с описаниями обрядов и магических символов, немалое место занимали умозрительные абстракции, элементы философского анализа. Достаточно напомнить о брахмане-абсолюте еще больше такого рода абстракции содержалось в примыкавших к брахманам араньяках лесных книгах текстах для отшельников аскетов